Раймонд. Родители появлялись здесь нечасто, обычно раз в несколько долгих лет. И этот их приезд явно был внеплановым. Отец прислал необычного гонца, а магического вестника. твари из теней и пламени, которая материализовалась прямо в моем кабинете, опалив дорогой ковер. Существо вручило лаконичный свиток из черной драконьей кожи от которого пахло серой и властью. Текст был выжжен знакомым острым почерком отца и ясно давал понять. Он жаждет увидеть мою избранницу. Немедленно. Никаких отсрочек. И я заранее с того самого момента готовился к неминуемым испытаниям и для своей нервной системы, и для целостности своего любимого дворца. Испытания грядут. Я чувствовал это всей своей кожей, каждым демоническим волоском на загривке. Одна беременная ведьма Ангелина чего стоила? Прибавить к ней мою мать, саму богиню любви с ее непредсказуемыми капризами и желанием улучшить все вокруг. И можно было уже заранее искать другое место жительства. Мое княжество явно не переживет такого соседства. Наивный, глупец. Я думал, что все будет просто плохо. Чертовски плохо. Но реальность, как всегда, превзошла мои самые мрачные ожидания. Всё оказалось еще хуже, катастрофичнее. Родители прибыли не одни. О нет, это было бы слишком просто, слишком милостиво со стороны богов, решивших меня покарать. Они захватили с собой моих двух младших сестер. Как будто одной богини и одного владыки бездны было недостаточно для полного уничтожения моего покоя. Эста, Элика, вот имена моей головной боли. Нет, мои грядущие пытки на следующие несколько недель. Они высыпали из темного портала следом за родителями, как два ярких шумных вихря. Высокая, стройная, с каскадом каштановых волос эста, чей взгляд всегда искал что-то интересное, читай неприятности, и низенькая, пухленькая, с огненным облаком рыжих кудрей лика, чья улыбка обещала только шалости. Они были живыми, ходячими занозами в самых мягких тканях не только для всей бездны, где их проделки давно стали притчей во языцах. Но и как я с ужасом осознал, для моего пока еще относительно спокойного княжества. Обе неугомонно смешливые, до болезненности любопытные, обожающие совать свои изящные носики абсолютно туда, куда не следует, и вытворять немыслимое. Они давно по всем демоническим и божественным меркам должны были остепениться, выйти замуж и рожать таких же маленьких разрушителей вселенной. Но нет. Вместо вдумчивых поисков достойных женихов они предпочитали проводить свою вечно юную жизнь в бесконечной череде празднеств, розыгрышей и развлечений, щедро приправленных магией. И теперь весь этот адский коктейль был у меня в гостях. Надолго.